Летний призрак. Автор оригинала отсутствует. 1. Я поджёг бумажную соломинку. Блеснуло пламя, вспыхнул порох, разбрасывая раскалённые брызги. Бенгальский огонь ярче горел снизу, жаром создавал восходящий поток и тем самым гнал к себе кислород. Яркий и одновременно хрупкий шар огня дрогнул и наконец заискрился в ночном воздухе. Вспыхнул белый свет, и кругом повисла тишина. Ни стрёкота насекомых в траве, ни шелеста ветерка среди деревьев, словно время замерло. Уже год, как я не испытывал подобное. Лишь здесь это можно было ощутить. Казалось, границы мира истончались, а путы, что связывали с ним, ослабевали. С одной стороны от меня находилась Аой, с другой — Рио. Мы стояли и смотрели, как горят фейерверки. «Давно вот так не собирались». «И правда», — кивнул я. «Простите, что затянул. Только сейчас освободился от дел». «Не парься. Рад, что ты выбрался». Рио поднял взгляд к утреннему небу, подёрнутому синевой. «А ведь целый год уже прошёл». Был тот самый краткий миг перед тем, как на горизонте забрежет рассвет. В голове возник образ девушки, которую я когда-то знал. Бледный и столь же мимолетный точно призрак.